Глава тридцать «Смотрите, кто вернулся. Как дела, Лизи. Мое имя она выплюнула так, будто это самое противное, что ей доводилось говорить. Конечно, я не могла ожидать ничего другого, когда речь заходит в степь Элис. Возможно, в глубине души я даже соскучилась, хотя в это верится с трудом. Коротко улыбаюсь. Я тоже рада тебя видеть. Элис ничего не говорит, лишь ее глаза бегают по мне. Надеюсь, это все, но, как оказалось, нет. Делаю шаг вперед, и она снова встает на пути. «У тебя есть еще какие-то вопросы?» «Нет». Иронично выгибаю бровь. «В чем тогда проблема? Или я забыла обнять свою лучшую подружку?» Элис, как никто, знает, что я легко могу дать отпор. Но, вероятно, эта девушка думает, что мой характер сломал расставание с Джаредом Или авария, о которой, я так понимаю, сейчас знает каждый в университете. Захочешь поболтать о парнях или о том, какие трусики надеть завтра? Позвони, предлагаю я. Огибаю ее фигуру, но она не успокаивается. Он все так же хорош, Лизи. Я временами вспоминаю наши бессонные ночи. Не переживай на этот счет. Улыбаюсь, не оборачиваясь в ее сторону. Продолжай дальше тешить себя воспоминаниями. Это ведь все, что тебе остается. По волшебству рядом возникает Бека. Ее ослепительная улыбка говорит о том, что она все слышала и ей очень понравилось. Что ж, могу заверить, что сама слышала смешки со стороны. Она такая не одна. Я думала, что сегодня ты сделаешь еще один день отдыха. Ты даже не представляешь, как сильно я соскучилась по нудному профессору Соулу. Бека строит скучающую гримасу и издает рвотный звук. Хихикаю, смотря на ее побледневшее лицо, и выбираю то, что должна засунуть в себя в качестве обеда. В помещении слишком тихо, либо же это реакция на меня, либо тут что-то не так. Стараюсь не обращать внимания, потому что с самого утра познакомилась с излишним любопытством. Веду себя довольно спокойно и непринужденно, но когда до стола остается несколько шагов, застываю и хлопаю глазами. Стул Джареда занят. Эй! — восклицает Бека, стукаясь под носом о мою спину. Она отслеживает траекторию моего взгляда и начинает хихикать. «Понятно. Какого черта, Картер?» — громко шепчу я. «Захватил парашют на случай того, если передумаю», — усмехается он, поднимаясь из-за стола. Бросаю поднос на стол и кидаюсь в объятия человека, которого провожала ранним утром. «Я что, попал в романтическую комедию?» — фыркает Крис. «Привыкай!» – ворчит Алекс, закатывая глаза. «Может, хватит облизываться у всех на глазах? Мне не нравится, когда у меня отбирают внимание». «Заткнись, придурок!» – смеется Джаред. Отпускаю его и на дрожащих ногах доползаю до своего стула. Слишком непривычно видеть его на другой стороне стола. Словно мы вернулись в прежние времена, только рядом нет тех, кто мог облизывать его шею. Когда он находится поблизости, все вокруг теряет смысл и блекнет. Я вижу только его. Рука Трента протягивает по спинке стула, что помогает глазам Джарада приобрести яростный блеск. «Убери свою хреновую руку!» — рычит он, пронзая взглядом Трента. «Успокойся!» — смеется мой сосед. «Просто привычка. Поменяй свои привычки». Когда на порог вступает Элис в компании своей привычной звездной свиты, Блондинка застыла, увидев Джареда. Она на минуту сощурила глаза и, вскинув подбородок, двинулась в сторону своего стола. К полному краху он располагается вблизи нашего. Проходя мимо, она проводит пальцами по плечам Джареда, и это очень зря. Ее запястье моментально оказывается в его ладони. «Ты плохо поняла?» «Кажется, это утро не то, которое он планировал». «О чем ты?» — оскорбленно щебечет девушка. «Я сказал, не прикасайся ко мне», – рявкает Джаред, отбросив ее руку. Лизи права. Можешь дальше наслаждаться воспоминаниями». У Элис нервно дернулся идеально накрашенный глаз. Еще несколько секунд она смотрит на Джареда, после чего переводит взгляд на меня. Как бы ни старалась, она больше не двигается так уверенно, как делала это до. Ее броня рушится, когда она получает не то, на что рассчитывает. В ту же секунду на плечи опускаются мужские руки. «Привет!» Около уха раздается знакомый голос, благодаря которому подлетаю и бросаюсь в объятия. Сотни глаз застыли на нас, и все ожидали реакцию Джареда, но напрасно. Он лишь кивнул и коротко улыбнулся Дину. Видимо, лед между ними тронулся. Последний раз они были готовы кинуться друг на друга. Дин держит меня за плечи и окидывает взглядом с ног до головы. Как себя чувствуешь? Ходить уже научилась, улыбаюсь я. Парень выдыхает, его изумрудные глаза наполняются печалью. Обижаешься на меня? Нет, изначально хотела тебя убить, но сейчас благодарна. Дин снова притягивает меня в объятия и качает в разные стороны, над чем я хихикаю, позволяя такую мелочь, которая для многих не кажется мелочью. Может, уже хватит? Слишком любезно интересуется Джаред. Санчес, руки сломаю. Какие мы нежные, смеется Дин. Он обращает взгляд ко мне. Увидимся позже. Согласно киваю и смотрю вслед удаляющейся спине друга. После чего занимаю прежнее место и показываю друзьям язык. Может, сходим погулять? Улыбается Бека. Ты, я и друга своего прихвати. Закатываю глаза и смеюсь. Не хочу никого расстраивать, но шансы у нее точно такие же, как и прежде. Скорее во вкусе Дина Джаред, но не мы. У нас слишком мало времени вместе. Я знаю, что предстоит разлука, и не та, где я вновь его провожаю, а та, где иду на работу. От одной мысли становится тяжело, плечи напрягаются, и благодаря этому Джаред вопросительно выгибает бровь, смотря на меня. Приходится лишь пожать плечами и попытаться расслабиться. Все это время я продолжала убеждать себя, что все будет в порядке. Повторяла одну и ту же фразу «Я могу дать ему отпор», когда я мотала сопли на кулак или чего-то боялась. Мой контракт заканчивается через неделю. В понедельник я должна подписать заявление и выйти из здания свободным человеком. По крайней мере, на это надеюсь. Когда подхожу к офису, понимаю, что свет отключен и внутри злополучная тишина. Это пугает. Одиночество не то, что желаю после восстановления, и особенно тут. Я успела соскучиться по коллегам. Как только нахожу выключатель, офис озаряет яркий свет, а мои уши — радостное приветствие. Они явно не договаривались насчет чего-то одного, потому что от каждого слышу разные слова. «Господи, вы меня напугали!» Держась за сердце, выдыхаю я. «Ты задержалась!» — улыбается Кевин, заключив меня в объятия. «Мы, как идиоты, пять минут стояли в кромешной тишине и темноте». «Ну уж извините», — хихикаю я, принимаю объятия остальных ребят и благодарю их за радушную встречу. Теперь мысль об уходе становится еще невыносимей. Ароматная корзинка с цветами и красочные шарики покоятся на столе, за что я еще раз говорю спасибо. Мне не пришлось самой ходить к Кейли, потому что ближе к концу рабочего дня она прислала письмо с просьбой забежать к ней. Для меня окажется большой удачей, если они решат попрощаться со мной сами. Но на многое ли я рассчитываю? Я ненавижу уходить. Это место вызывает как радостные, так и больные воспоминания. Но это необходимо не только ради Джареда, но и ради себя самой. Я больше не могу тут находиться и работать спокойно. Приветствую секретаря Кэлли и стучу в дверь. Тут же получаю приглашение войти. Очень оперативно. Улыбается она, увидев меня в пороге. Отвечаю взаимной улыбкой и закрываю дверь, когда девушка жестом приглашает меня войти и занять кресло. Решила не тянуть время. Я рада, что с тобой все в порядке. Я тоже не буду тянуть время. Она устраивается поудобней и выдыхает. Знаешь, если говорить честно, то это не моя идея принять тебя на работу. Не подумай, я вовсе не жалею об этом сейчас. Я очень рада. Мне известно, Кейли, киваю я. Я ошибалась и теперь буду думать над тем, чтобы поменять мнение. Ты хороший сотрудник, Лизи, Даже так, я немного в шоке от твоего рвения. Не каждый студент на первом курсе откажется от тусовок, променяв их на скучный офис. Причем не просто променяв. Твой график включал в себя три рабочих дня, но ты приходила каждый день и оставалась туда поздно. Мне хочется предложить тебе кое-что получше. Что-то с грохотом валится внутри, тошнота подступает к горлу, из-за чего жжет в глазах. Я хотела услышать обратные слова. Мне хочется попрощаться с этим местом, как бы сильно оно не нравилось. «Я не могу, Кейли. Я еще даже не договорила», — удивляется она. «Я хотела поговорить с тобой. Я должна уйти. Я не могу остаться». «Но почему? О такой работе мечтают многие». А тебе она досталась на первом курсе. Я улетаю. Выпаливаю я, чем еще больше удивляю ее. Признаться честно, я ожидала. Не хочется тебя отпускать, но и не могу удержать. Когда хочешь сообщить остальным? Не знаю. Выдыхаю, волнительно рассматривая собственные ногти. Не знаю, как об этом сказать. Мы можем сделать это вместе, с улыбкой предлагает Кейли. Спасибо. Поддержка сейчас явно не будет лишней. Я должна покинуть полюбившийся коллектив, понравившуюся работу и стены здания. Кейли зашла в офис вслед за мной, из-за чего несколько пар глаз обратились к нам сразу. Тара и Эмери уже готовились покинуть рабочие места, но мы пришли вовремя. «Ребята», — говорит Кейли. «Отчеты уже отправили», — сразу отзывается Мик. «Я видела», — смеется она, — «у нас новости». «Хорошие?» – интересуется Джина. «Скорее наоборот. Мы скоро попрощаемся с одним из наших сотрудников». «С кем?» – удивляется Тара, присаживаясь на рабочее место. «Я должна уйти», – сообщаю я. Лизи? удивленно восклицает Эмери. «Что за шутки? Почему ты уходишь?» «Я должна уехать». «Нет необходимости рассказывать, по какой причине. Всем и все всегда понятно сразу». Причина всегда кроется в Джареде. Я хочу быть там, где есть он. Я спокойна только тогда, когда рядом с ним. Ребята с грустью и удивлением принимают новость. Они поддерживают меня улыбкой, за что я лишний раз благодарна каждому. В первый рабочий день я успела обрадоваться и огорчиться, но всегда придерживалась того варианта, где решаю все сразу, не оставляя на завтрашний день. Так легче. Офис пустеет, остаюсь только я и отчет который предстоит отправить. Сообщение от Джареда, который говорит о том, что он уже подъехал, лишь помогает максимально ускориться. «Снова в строю, Элизабет!» – гремит голос Артура. «Очень хочется ответить, что ненадолго, но не предоставляю такой возможности. В голове у этого парня может быть все что угодно, а сейчас не лучшее время, чтобы он мог внести изменения в условия контракта». Я просто игнорирую его слова и присутствие, продолжая заниматься работой. «Даже не поприветствуешь меня?» Компьютерная мышка в руке начинает подрагивать от напряжения, но собираю все силы в кучу и тихо выдыхаю скопившееся напряжение. Я почти у цели. «Я соскучился», — говорит он, опираясь рукой на поверхность стола. «Отлично, теперь его ширинка на уровне моих глаз». С трудом сдерживаюсь, чтобы не зарядить ему, показав то, чему научилась у Джарда и Люка. Как самочувствие. Наконец, поворачиваюсь и встречаюсь с его ядовитым взглядом. На моем лице отвращение и отсутствие всякого интереса в диалоге. Не смотри так на меня. Я говорил, что мы встретимся на работе. Очередной раз игнорирую его слова. Если Артур не понимает прямой речи, то стоит прибегать к другому способу. Мой новый метод – полное игнорирование. Я делаю вид, что не замечаю его. Работа на сегодняшний день завершена, отчеты отправляются на почту Кейли, а я хватаю телефон и сумку, покидая рабочее место. Но не могу уйти. Ладонь Артура ловит мое запястье и останавливает. «Отпусти!» – шеплю я. «Или что?» «Или будет больно!» «Что?» Я упоминала, что занималась боксом, Так что будет больно. Мне нравится опасность, Элизабет. Выдергиваю руку и, оставив на нем предупреждающий взгляд, спешу к лифтам. Сегодня я спустилась вниз в одиночестве, которое было самым приятным чувством после рабочего дня. Мое уединение длилось недолго, потому что Артур чудесным образом оказался внизу, выходя из соседнего лифта. Этот парень явно идиот, либо попросту самоубийца. Скорее всего, оба варианта. Затылком ощущаю его пристальный взгляд и откидываю пугающее чувство. Но когда позади хлопает дверь, связь теряется. Еще один верный выбор. Он буквально продлил собственную жизнь на сутки. Вижу Джареда, который занимает место на капоте и склоняется над экраном телефона. Вероятно, почувствовав мой взгляд, он поднимает голову и улыбка озаряет его лицо. Не сдерживаю порыв и бегу к нему, не чувствуя боли в ноге. Нужна лишь пара секунд, чтобы заключить его шею в кольцо своих рук и повиснуть в воздухе. «Ты заставляешь меня второй раз ехать и реветь в аэропорту, Картер. Лучше так, чем никак», — улыбается Джаред. Наслаждаюсь касанием, когда он поглаживает щеку и отвечая улыбкой.